Глава сороковая Настоящая охота Даже представить не могу, что же могло заставить Бо настолько потерять над собой контроль. Что случилось? Карик как-то вышел на наше убежище. К счастью, нет, но случилось кое-что похуже. Кто-то уничтожил весь план духов огня. И есть у меня подозрение, что это только начало. Срочно возвращайся, ты нам нужен здесь. Бо еще не закончил говорить, а у меня в который раз встало перед глазами грозовое облако из моих видений. Неужели это все как-то связано? «У меня откат костра, смогу вернуться в известный тебе мир где-то через час. Мы не можем терять столько времени, я тебя так достану. Десятисекундная готовность». «Вот же, а я так и не разобрался с этой парочкой». Впрочем, для таких, как они, ведь и 10 секунд может оказаться достаточно. Сумасшедшая ночь. Я использовал свою собственную силу этой стихии, чтобы перекрыть пелену Алешиной и спокойно к ней подойти. «Сними защиту, и я тебя не трону». Сейчас тень и дух отвлекают старца с посохом, а я разберусь с ученицей. «Интересно, ей хватит силы воли меня не послушать?» «Не хватило». Не знаю, то ли девушка на самом деле растерялась, то ли затеяла какую-то свою игру, но она отключила все свои маски и тут же забилась в конвульсиях от настигнувших ее кошмаров. Да, моя ночь не так проста, как кажется на первый взгляд. Арку Балено. Я еще раз усилил эффект, использовав способность обмана и сжав девушки правой рукой. Признай меня своим учителем, отрекись от карика. Признаю. «Отрекаюсь!» «Награда. Одно малое очко улучшения маски. Позволяет повысить уровень используемой стихии». «Честно, я думал, это будет не так просто. Кстати, Дух и Тень как раз окружили белую, вернее уже фиолетовую маску, и тот поступил абсолютно так же, как совсем недавно Страж Портала. Попытался от одной атаки уйти, другую заблокировать, и попал под прямое попадание взрыва стихий» когда я телепортировался к нему и подправил траекторию, уходящей в сторону атаки. Награда «Одно малое очко улучшения маски» позволяет повысить уровень используемой стихии. Вот у меня их теперь целых два. Неплохая добыча. Можно будет повысить сразу две силы на выбор, и единственная проблема — это Алешина. Нет, я не боюсь, что она сможет наговорить лишнего. Уверен, страх смерти удержит ее от глупостей. Но вот то, что в случае, если она попадется, я лишусь личного ученика навсегда, — это минус. Впрочем, это не остановило меня, когда я выкидывал в свободное плавание Михеева, не остановит и сейчас. «Кот!» О, она все-таки пришла в себя и заговорила. «Никому ничего не рассказывай. Ты сама убила белую маску. Меня тут не было. Понятно?» «Конечно, понятно». «Только зачем было так давить, я ведь сама тебя искала и хотела вернуться в ученицы». «А вот это сюрприз!» «Может быть, я все же недооценил эту девушку?» «Зачем?» «Я только задал этот вопрос, как Бо открыл проход и чуть ли не за руку втянул меня внутрь». «Ладно, потом еще мысленно пообщаюсь с Алешиной и все выясню, а пока будем разбираться, что же у нас тут за неприятности с миром духов». И все же, наверное, стоит оставить несерьезный настрой. Судя по лицу Медеи, она полностью разделяет опасения Бога обмана, и это мне совсем не нравится. «Раз все тут, смотрите!» Бог взмахнул рукой, и перед нами в воздухе начала формироваться картинка. Похоже, до этого он обходился только словами. А теперь, когда мы собрались в полном составе, решил показать, что именно его так смутило». «Я пришел в мир духов, потому что огонь перестал мне отвечать». Он начал говорить, а я неожиданно понял, что в пирамиде стало холоднее, чем раньше. «А живое пламя?» «Да, оно тоже пропало», — Бог подтвердил мои мысли. «Живое пламя, пусть и мертвого, но все равно высшего Бога из колыбели, было выпито кем-то до дна, причем, несмотря на границы миров. Это что-то невероятное». И он продолжил транслировать картинку, напоминающую склоны когда-то давно умершего вулкана. Застывшая лава и бесконечные серые горизонты. Я думал, что уже никого не встречу, что пришел слишком поздно, но, похоже, мне удалось застать последние секунды единственного оставшегося очага сопротивления. Тут картинка как будто приблизилась к нам, и где-то вдали я увидел поднявшуюся до небес огненную фигуру а потом сжигающие ее, или, правильнее сказать, рассеивающие молнии. Та самая туча из моих видений. «Удары молнии такой силы, ты же понимаешь, что это значит?» Медея обратила внимание на то, чем был убит последний дух огня. «Думаешь, Карик решил приняться за все стороны мироздания? Но ведь тогда короли духов выступят против него единым фронтом. О чем он думает?» «Это не молнии, это тени». Я подумал, что в такой ситуации, как сейчас, можно будет поделиться откровением из своего сна. А ведь и правда. Бой еще раз перемотал картинку с сожжением гиганта. Это просто быстрые тени. Но тогда получается, это он решил вмешаться. Бог обмана не назвал имя, но в такой ситуации оно было и не нужно. И так понятно, что речь идет о Короле Теней. Я, кстати, давно хотел спросить. Пользуясь случаем, я решил побольше узнать о происходящем. Короли духов в колыбели – это вообще обычное явление, или наш был чем-то особенным? Как правило, они служат жертвой, запускающей колыбель. Бо решил ответить на мой вопрос. Но этот как-то выжил, смог создать своих высших, довести их до уровня трансформации в людей, и, похоже, все это не было случайностью. Он тоже пришел туда за силой и смог добиться того, чтобы ее получить. Давайте я подытожу. Я оглядел своих союзников. У нас есть первый в истории король духов из Колыбели, который параллельно с Кариком решил начать свой собственный крестовый поход. И чем нам это грозит? В голове тут же всплыли слова короля ночи о том, что ему скоро потребуется моя помощь. Получается, он знал. Знал и боялся настолько, что был готов заключить союз, пусть даже с такой темной лошадкой, как я. «Чем грозит?» — на этот раз ответила Медея. «Если он подчинит себе все миры духов, боюсь, как бы и все наши способности в итоге не оказались у него в руках. Полный контроль над стихиями, это же черт пойми, что можно будет в итоге устроить». «А ты что думаешь?» Я повернулся и посмотрел на своего теневого двойника, который все это время тихо стоял в сторонке, и усиленно делал вид, что его здесь нет.